Избавление от страха Эстер Хикс На мой взгляд, со стороны Джерри было разумно и милосердно не заставлять меня иметь дело с книгами Сета, потому что они действительно вызывали у меня сильную неприязнь. Одна мысль о контакте человека с нефизической сущностью вызывала у меня сильный дискомфорт, поэтому Джерри, не желая меня волновать, просыпался пораньше и, пока я еще спала, в одиночестве читал эти книги. Время от времени, когда ему попадалось что-то особенно интересное, он осторожно упоминал об этом в разговоре. И в менее упрямом состоянии я зачастую была способна оценить важность идеи. Так Джерри постепенно знакомил меня с концепциями, пока во мне не проснулся живой интерес к этим удивительным книгам. Постепенно у нас сложился утренний ритуал. Мы сидели рядом, и Джерри читал мне отрывки из книг Сетта. «Мои страхи были основаны не на личном неприятном опыте, а на слухах, возможно, принесенных людьми, которые сами только слышали о чем-то подобном. Сейчас мне кажется нелогичным существование подобного страха. В любом случае, мое отношение изменилось, когда я на собственном опыте поняла, что не ощущаю ничего неприятного». Пришло время, мой страх перед способом Джейн получать информацию от Сета слабел, и я начала высоко ценить эти замечательные книги. Мы настолько увлеклись тем, что читали, что обдумывали поездку в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Джейн, ее мужем Робертом и самим Сетом. Я сильно изменилась. Теперь мне даже хотелось увидеться с этой нефизической сущностью. Но телефон авторов не был указан, поэтому мы не представляли, как можно договориться о встрече». Однажды мы завтракали в небольшом кафе возле книжного магазина в Скоттсдейли, штат Аризона. Джерри листал новую книгу, и тут с нами заговорил сидящий рядом незнакомец. Он спросил, читали ли мы книги Сета. Мы не могли поверить своим ушам, потому что никому не рассказывали, что читали эти книги. А потом этот человек спросил, вы знаете, что Джейн Робертс умерла? Я помню, что когда осознал смысл этих слов, у меня на глаза навернулись слезы. Мне словно сказали, что умерла моя сестра, а я об этом и не знала. Мы были в шоке. Мы испытывали страшные разочарования, поняв, что теперь не сможем встретиться с Джейн, Робом и Сэтом. Шейла и Ченнелинг Тео «Где-то через день после того, как мы узнали о смерти Джейн, мы встретились за ужином с нашими друзьями и коллегами, Нэнси и ее мужем Уэссом. «Мы хотели бы, чтобы вы послушали эту запись», — сказала Нэнси, вкладывая мне в руку кассету. Поведение подруги показалось мне необычным. Она держалась несколько странно. У меня возникло от ее поведения такое же ощущение, как о Джерри, когда тот нашел книги Сета». Они как будто хотели поделиться каким-то секретом, но не были уверены, как мы на него отреагируем. «А что это?» – спросили мы. «Запись ченнелинга», – шепотом ответила Нэнси. «Кажется, на тот момент мы с Джерри никогда не сталкивались со словом «ченнелинг». «Что это такое?» – поинтересовалась я. Нэнси Уэс коротко и несколько сумбурно постарались объяснить, и мы с Джерри поняли, что речь идет о процессе, при помощи которого были написаны книги Сета. «Ее зовут Шейла», — сказали нам. «Она говорит за сущность по имени Тео. Она приезжает в Феникс, вы можете записаться к ней, если хотите». Мы решили пообщаться с Шейлой, и я по сей день помню наш восторг. Мы встретились в Фениксе в красивом доме с проектированным Фрэнком Ллойдом Райтом. Был ясный день, и к моему облегчению не произошло ничего даже отдаленно страшного. Все было спокойно и мило. Мы сидели и общались с Тео. Правильнее сказать, Джерри общался с Тео. Не думаю, что я произнесла хотя бы слово на протяжении встречи. И я была в полном восторге. У Джерри был при себе целый блокнот вопросов. Он сказал, что ведет его с шести лет. Он был возбужден, задавал один вопрос за другим, иногда перебивая в середине ответа, чтобы успеть задать побольше вопросов, пока не кончилось наше время. «Полчаса пролетели очень быстро, мы чувствовали себя великолепно. Мы можем прийти завтра?» – спросила я, потому что теперь и у меня начал возникать список вопросов к Тео». «Должна ли я медитировать?» На следующий день я спросила Тео через Шейлу, что нам делать, чтобы быстрее двигаться к нашей цели. Тео сказал позитивные высказывания и предложил мне следующее. «Я, Эстер Хикс, вижу и притягиваю к себе при помощи божественной любви существ, которые стремятся к познанию через мои действия. Сейчас объединение пойдет на пользу нам обоим». Мы с Джерри знали и уже использовали позитивные высказывания. Я спросила, что еще? Тео ответил, медитируй. Я сама не знала никого, кто занимался бы медитациями, но эта идея показалась мне странной. Я не могла представить себя за этим занятием. Джерри сказал, что у него это ассоциируется с тем, что люди представляют. Насколько плохой может стать их жизнь, сколько бедности или боли они могут выдержать и продолжают жить». Для меня медитация относилась к той же странной деятельности, что и прогулки по раскаленным углям, сон на гвоздях или выпрашивание милостыни, стоя целыми днями на одной ноге с протянутой рукой. Поэтому я спросила у Тео, что ты имеешь в виду под медитацией? Тео ответил, в течение 15 минут каждый день сиди в тихой комнате, в удобной одежде и контролируй свое дыхание. Когда твой разум начнет блуждать, а это случится, выпусти мысль и продолжай концентрироваться на дыхании». Я решила, что это не кажется слишком странным.